Русский день. Утро. Сегодня кажется холодно. От окна тянет свежим ветерком. За стеной в передний звонок. Потом радостные русские возгласы, и слышно, как кто-то старательно топает ногами на одном месте. Такой знакомый, такой давно забытый звук. Так у нас в России стряхивали с калош снег. Как странно. Можно к вам? Входит самая русская женщина в мире — Анна Назаровна Светоносова. Входит и чему-то радуется. Носик у нее покраснел клюквой, шляпа наползла на лоб, вся она нахохлилась, как снегирь на морозе, и веет от нее душистым холодком. «Снегу-то что навалило? Глядите скорее в окно!» «Боже мой! Что за чудеса?» «И не тает. Это надо заметить. Вот это так разодолжили! Молодцы французы! И хорошо, и всем понятно». А то теперь все такое пошло невозможное, что никак не поймешь. У нас в отеле один казак живет, так он говорит, что, наверное, где-нибудь рак свистнул. От того такое пошло. Анна Назаровна, простите, я ничего не понимаю. Какой рак? Какой-нибудь. Ну чего вы не понимаете-то? Если чего-нибудь необыкновенного ждут, так всегда говорят: ну, это когда рак свистнет. Вот тебе и свистнул. Так свистнул, что вот который день без кофею сидим. Я сегодня Евдокии Андроновне жалуюсь, а она говорит, «Ничего не поделаешь, на то и война». А я вот этого не понимаю. Я и говорю Евдокии Андроновне, «У нас и в Севастопольскую компанию кофей был. А уж на что нас били? Все били под Севастополем-то, и англичане, и французы, и итальянцы, и всякие кому не лень. Дедов били, а бабки дома сидели и кофе пили». А она говорит, э, вы хватили! Разве тогда такие войны были?» Тогда войны были обыкновенные, а теперь молниеносные, большая разница. И стыдно про кофе говорить, когда от населения нужна героизма. Конечно, ей говорить легко. Она москвичка и весь день чай дует. А насчет героизмы, так теперь разве то, что было? Вот когда Пушкин с Лермонтовым друг в дружку из пистолетов полили, так это действительно была героизма. Ужасное теперь время пошло. И главное, что никто ничего не понимает. Война-то ведь у Англо-Франции с немцами, а дерутся большевики с финнами. И большевики говорят, мы где в состоянии войны не находимся. Это, говорят, Англо-Франция с немцами находится. А раз не находишься, так чего ж ты в чужих солдат палишь? Это ж разбой. Вот пойди разберись с ними. Я уж и газеты читать бросила. Анна Назаровна сидит у окна. И фон к её русской голове переплет оконной рамы, за ним ветка вся в пухлом снегу, и скачет по ветке какая-то восторженная печуга и сыплет с ветки снеговую пыль. А переданной Назаровной чашка с чаем, и пара от неё дрожит перед той рамой, перед этой веткой, и кажется, что все сейчас расслоится, потускнеет и улетит в сон. Совсем кустодиевская картинка. Пририсовать только на чашке розан, ободок с позолотой, тарелку с баранками а Назаровну, пожалуй, и переодевать не надо. Воротник на ней лисий, морда у нее у Назаровны северная, тоже лисья. Разговор сами видите какой. Про разговор упоминаю потому, что он в каждой бытовой жанровой картине, конечно, всегда чувствуется. Анна Назаровна, несмотря на суровую тему беседы, улыбается. Поворачивает распаренный чаем нос к окошку. Эдакая прелесть. Ну прямо Васильевский остров, да и все тут. И домишки тут все больше маленькие, вроде как у Тучкова моста. Бегу сегодня к вам. Из дома вышла рано, да как увидела, что снежок, так и автобуса ждать не стала. Снежок скрипит. Вдоль порт-версальской выставки место глухое, снежок нетронутый. Гляжу и ей-богу! Ну вот ей-богу волчьи следы! Ведь не собачьи же, не спутаю же я. Собака в раздробь лапы ставит, а волк следы печатает в одну нитку, лапу в лапу. Зайчик тот крестиками. «Как посмотришь, на душе весело делается. Следочки у него такие быстрые, всегда он сердешно от кого-нибудь удирает. а Ату его! Ух!» Назаровна даже руками замахала. Не может русская душа даже в воображении своем спокойно зайца видеть. Помню, давно рассказывал офицер, как учил он новобранцев за городом, на городском выгоне. Дело было в провинции. Хать два! хать два!» Все шло хорошо, Вдруг кто-то в строю, подумайте только, в строю, как заорет. «Косой! Косой! Косой!» И все всполошились, руками замахали. «Ату его! Ату! Га-га-га!» Обернулся офицер. «Что за история?» «Заяц скачет только и всего». «Что же, досталось от вас солдатам?» «Ну, что ж с этим поделаешь? Они и сами не понимают, как это так вышло». Не мог деревенский парень всего-то недели-две, как из родного села, не мог он не заорать. Душа в нем прыгнула, душа закричала. Ну, как с такого взыскивать? И вот сидит передо мной Назаровна на фоне белой, пухлой, заснеженной ветки и кричит «Ату!» тому зайцу, которого видит ее душа. «Как же этого Анна Назаровна?» В парижском предместе волчьи следы нашли. «Ну вот, поди же ты!» Может быть, они теперь здесь таких собак развели, что по волчьему бегают? Хотя лиса тут неподалеку есть. Что ему стоит сюда забежать? Он бежит скоро, а здешним ожаном и в голову не придет, что это он, а не собака. У нас в Тиму, в Курской губернии, я ведь куряночка. Так в суровую зиму волки сплошь в город забегали, собак таскать, ей-богу! Глаза у Назаровны стали круглые. Хочется русской душе, снежку понюхавши, про волка поговорить. Как-то уютнее делается. Если на дворе стужа, снегу под окно наметет, ветер в трубе подвывает, как чудесно в теплой комнатушке у начищенного самоварчика чувствовать себя от всех страхов упрятанными. Ни буря тебя не заметит, ни мороз не заморозит, ни волк не съест. Дрова в печке потрескивают, пахнет березовым дымком. В степу нынче большая пыль поднялась говорит чей-то голос. По степному метель — пыль. И от слов этих еще уютнее. «Волки, они лютые!» — говорит Анна Назаровна. «Во время войны они нашим раненым руки-ноги обгрызали». «Ох, война, война! И что-то будет!» Вздохнула и прибавила тоном мудрого политика. «И такая теперь у всех народов пошла национальность, что так и норовят, как бы друг дружке в морду въехать, то есть врыло. Извините, я хотела сказать в зубы. Тут скоро как следует по-русски говорить, разучишься. Она взглянула в окошко и забыла мудрую политику. Ну, ей-богу, Васильевский остров! И снова снежок запурошил. А помните, как к нам в Питер на масляной неделе чухны наезжали? Вейка. Коврики у них на санях были не меховые, а шерстяные. И на них разноцветные лоскуточки нашиты. Потеха. Мальчишки рядили такого вейку. «Эй, на лимонный завод, гривенник!» Вейка, признаться, не смеет, что не знает про такой завод, где лимоны делают. И крутит по городу. А мальчишкам того и нужно. Ох, вспомнишь-то, капхохочешься. Вечер. Тихо-тихо. Правда, вроде Васильевского острова, где-нибудь около тучкового моста. В боковой улочке нашего тихого пригорода езды мало, снег не укатан, лежит пухлый, ровный. Сгладил тротуар с мостовой. Ступаю осторожно, не доверяю французскому снегу. Нет, держит, скрипит. Снег, милый ты мой. Молодчина ты, что скрипишь совсем как настоящий. Спасибо тебе, голубчик. Со мной собака. Говорили, что она какой-то самоедской породы, да не верилась. Оказывается, правда — носится, как угорелая, нюхает снег, фыркает, роет, взметает дымные вихри, купается, катается в них. Бежим вместе. Вот дом двухэтажный с крылечком. В таком доме жил когда-то давно-давно в нашей предгробной жизни Федор Сологуб на Васильевском острове. Пока не женился и не завел себе квартиру с розовыми занавесками. Вот если позвонить, он сам откроет двери. В такую небывалую ночь все возможно. У него стол уставлен пряниками и русскими душистыми яблочками. За столом всех узнаю. Блок, Гумилев, Георгий Чулков и заезжий гость Андрей Белый. Чай разливает сестра салагуба Жёлтая, плоскогрудая, умершая от чехотки. «Николай Степанович», — говорю я Гумилёву, «помните, как мы вместе сочиняли про Луну, что ее не надо знать?» «Помню», — скажет он. А потом больше уже про Луну не говорили, потому что кто-то из нас умер. Сестра Сологуба протягивает мне чашку. Чашка дребезжит в ее мертвой руке. И вдруг стало тихо-тихо. Поднимаю глаза, улица фонарь, блестящие и легкие, как пластинки бертолетовой соли, летят перед фонарем снежинки. Самоедская собака с разбегу толкает меня мордой. До свидания, Федор Кузьмич. Шепчу я сологубу. Все вы сейчас заметены вот таким белым тихим снегом. Это не грустно, это спокойно. Поворачиваю к дому, и вдруг далеко в переулочке светится окошко малиновым огоньком. Где я такое видела? Ах да, на старой рождественской открытке. Там была занесенная снегом избушка, сумерки, малиновый огонек в окошечке. А к домику подкралась лиса и смотрит, смотрит на малиновый огонек. Желтый пушистый хвост стелится по снегу. Смотрю и я на малиновый огонек. Дом весь слился со снегом, и кажется, что это избушка, и видится лиса уже рядом со мною. Чего она так смотрит на чужой огонек? Видно, чует, что там уют, и что жарят там гусятинку, либо курятинку. Подкрадется, посмотрит, тянет нас туда, лисенька, манит тебя курятинка, а меня уют. Да не про нас это писано. А снег сыплет, сыплет. Может, и он приснился?